Не успел Бурлак узнать, что здание — это присутственные места, и приказать ехать в гостиницу, как в подъезде показался антропренер, за ним человек 10 чиновников. — Привез! — вот он! — кричал антропренер на всю улицу. — Привешь, брат, не подменишь! Вот мы посмотрим! — говорили чиновники, приближаясь к саням. Бурлак избавился из своего глупого положения только тем, что пересел на другого извозчика и укатил один в гостиницу. Скоро явился антропренер и начал распекать Бурлака за то, что он не дал ему кончить объезды. «Надо бы еще в женскую гимназию заехать, в реальное училище, везде тебе показать. Но ничего, реалист то я сюда привел. Входите, входите!» — закричал он, кинувшись к дверям. У Бурлака переполнилось чашу терпения, и он записал на ключ. К вечеру у него от невольной прогулки начался жар. Проболев с неделю, он уехал, не сыграв ни разу, и проклиная остроумного антерпенера. Андреев Бурлак должен был как-то в бытность свою в Казани прочесть на литературном вечере в клубе Рассказ Слепцова Свиньи. Андреев вышел на эстраду и громко произнес, обращаясь к собранию Свиньи! И затем после паузы начал рассказ. Казанская публика возмутилась и Бурлак принужден был навсегда покинуть Казань. Айвазовский, 1817-1900 годы. Во главе управления построением храма во имя Христа Спасителя в Москве в память изгнания французов из России в 1812 году существовала комиссия, состоявшая из председателя и шести членов, которые избирались большую частью из лиц воскопоставленных и назначались с высочайшего соизволения. В числе членов находился долгое время Александр Иванович Казначеев, действительный тайный советник, сенатор и почтенный опекун Московского опекунского совета, личность по своим высоким душевным качествам, вполне достойная доброй памяти. Александр Иванович начал службу в войсках Суворова, на которого, мимоходом сказать, был очень похож, судя по портретам. Ввиду многочисленных анекдотов, прочно удержавшихся в его памяти, и по большей части исторических, он любил рассказывать, что лично слышал, как император Александр I, на предложенный Наполеоном мир, произнес многозначительные слова «До тех пор не положу оружие, пока в пределах моего государства не останется ни одного неприятельского воина». При нем же император дал обет воздвигнуть многоценный памятник, который бы вполне соответствовал величию события и увековечил память об восхождении России от нашествия 12 языков. Этот-то последний факт и послужил для Казначеева поводом вступить в число членов комиссии по сооружению Храма Христа Спасителя. Казначеев был любитель картин и знаток в живописи, когда на выставке появилась знаменитая картина «Хаос», Айвазовского все заговорили о ней. Из числа членов комиссии особенно восхищался картиной граф Строганов, превознося гениальный талант художника. Казначеев самодовольно улыбнулся. «А вы, граф, знаете, кто открыл этого гения?» «Как открыл?» «То есть искал и вывел на настоящий путь?» Затем Казначеев рассказал следующее. В бытность мою одесским губернатором я имел обыкновение по утрам прогуливаться по городу и иногда заходил в самые тесные отдаленные заколустья. Однажды, проходя по одному из бесчисленных переулков, я заметил на длинном заборе фигуры, резко бросавшиеся в глаза и тем нарушавшие общую благовидность, требуемую уставом городского благочини. Я подозвал полицейского блюстителя порядка и приказал смыть неуместную живопись неизвестного плавника но упрямый маратель заборов не унимался. Спустя несколько дней, проходя тем же переулком, я опять увидал на том же заборе новое произведение и как насмех в более обширных и размашистых размерах. На этот раз я пристальнее вгляделся в рисунок и, к удивлению, заметил, что в очертаниях некоторых фигур проглядывала совершенная правильность и бойкая твердость привычной руки художника, хотя еще далеко не окрепший. Назойливый шалун возбудил во мне любопытство, и я заинтересовался увидеть его лично. Поручив полицейскому осторожнее подстеречь нарушителя порядка, я приказал узнать его адрес и сообщить мне. На другой же день был доставлен адрес, с которым я и отправился в поиски загадочного художника. Это был мальчик, лет 12. При моем появлении мальчуган сконфузился и оробел а потому, чтобы ободрить и расположить его к себе, я похвалил его способности и велел принести ко мне все рисунки его работы, какие найдутся. Мальчик, по-видимому, был рад, воспользовался приглашением и через несколько дней явился ко мне своими творениями. При рассмотрении рисунки оказались настолько безукоризнены, что я окончательно утвердился в предположении об открытии замечательного художественного таланта. Не теряя времени, я взял мальчика к себе, рисунки отправил в Петербург, а через месяц или два отправил туда же его самого, где он и был принят, в Академию художеств и в качестве ученика. Это был наш современный светило, досточтимый Айвазовский.